Ранду погрузился в тоскливое раздумье. Подумав, он спросил. «А как успехи в обследовании шута Мула?» Тут настала очередь Эблинга Миса растеряться. «Увы, пока безрезультатно. Да, я абравировал, хвастался перед мэром незадолго до нападения Мула на Академию. В основном из соображений поддержки его, извиняюсь, мужества».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 торон и Байта летят с вами по этой самой причине. Но Эблинг есть и другая причина, более важная. 300 лет назад Гэри Селдон основал две Академии. Вторая должна находиться на другом краю галактической спирали. Вы должны найти эту Академию.